«А яд все гадал, отчего у спутников Фелиции такие смешные названия», — воскликнул Эстерсон. «И что же вы думали, — поинтересовалась Полина? — Да глупости всякие, например, что это черный юмор звездопроходцев. Фольклор, так сказать. Скажем, легенда о каком-нибудь невезучем корабле-разведчике, который взорвался ровно посредине между двумя спутниками Фелиции. А уши пилота разлетелись в разные стороны и упали на спутники». Вот и назвали «Ухо-один» и «Ухо-два». Полина расхохоталась. «Роланд, вы замечательный!» «Спасибо, Эстерсон смущенно потупился. По-моему, я слышу это первый раз в жизни». «А я тебя люблю, вы часто в своей жизни слышали?» Вопрос был задан таким непривычным тоном, что Эстерсон не сразу уловил его смысл. А когда уловил, то не стал спешить с ответом. Он повернул голову и обнаружил, что Полина очень внимательно на него смотрит. Молодежь обычно разрешает красноречивую неловкость подобных пауз поцелуем. Но вот молодости-то конструктору как раз и не хватало. Вы будете смеяться, Полина, но только от своей матери. Раза четыре. За женой я подобных откровений не припомню. Хотите услышать? Эстерсон глубоко вздохнул. Да, у вас есть шанс, но не будем торопить события. Конструктору тоже не хотелось форсировать развитие и без того приятных отношений с Полиной. Он даже не мог толком для себя решить, прав ли оказался Качхит, уверяя в своих прощальных стихах, что бесцветики влюблены друг в друга, или это была всего лишь поэтическая гипербола Однако, если не любовь, то симпатия и приязнь к Полине были для Эстерсона очевидны. Он несколько раз составлял для нее букеты из местных ромашек и колокольчиков и задумывался над тем, не найдется ли в списанной аппаратуре, наполняющей подвал и станции, хотя бы трех граммов золота. Эстерсоном завладела и Дефикс собственноручно изготовить для Полины золотое колечко. Впрочем, поиски посеребренных или вызолоченных волноводов пока не дали результата, а забот у него и так хватало. Еще вечером того дня, когда их посетил Варис Мир Мироя, Полина призналась конструктору, что скаф на станции все-таки имеется, и притом довольно неплохой. Двухместный самоходный аппарат, способный опускаться на глубины до километра и держать крейсерскую подводную скорость 15 узлов. При желании в СКАФ можно было погрузить еще двух человек или дополнительное исследовательское оборудование. У этого замечательного аппарата был даже свой крохотный шлюз, позволяющий впускать и выпускать аквалангистов. В дополнение ко всему, Благодаря применению сверхлегких пеномас он весил каких-то несчастных полтонны и был снабжен специальным самоходным шасси-транспортером, которое позволяло с удобствами спустить аппарат на воду, а потом принять его обратно. Скав Полина от комиссии в свое время утаила. Она спрятала его в подводном гроте и наврала, что его вместе с транспортером смыли штормовые волны. Потом Полина перевезла Скаф в смотровую яму полуразрушенного вертолетного ангара. Полина не стала рассказывать Варизу об этом аппарате по трем причинам. Во-первых, ни малейшие симпатии и клоны ей не внушали. Во-вторых, она посчитала, что если кого-то обуяла паранойя из неопознанного подводного куска железа, пусть этот кто-то сам рискует своим имуществом ради сомнительных исследований. И, наконец, в-третьих, электродвигатель скафа сломался полгода назад. «Зря вы все-таки ему соврали, Полина», — покачал тогда головой Эстерсон. «Вы могли бы предложить Варизу выгодную сделку. Конкордианцы вам ремонт, а вы им за это разрешение воспользоваться скафом». «Не хочу никаких сделок с клоном, принципиально», — отрезала Полина. «Да и зачем мне услуги этих фанфаронов?» Я ведь знаю, что на моей станции появился талантливый инженер, которому я целиком и полностью доверяю». Тот разговор стал вызовом Эстерсону. С наступлением солнечной зимы он дни напролет проводил в заплесневелых стенах вертолетного ангара, ковыряясь в скользком от графитовой смазки механическом сердце скафа. Место поломки он нашел довольно быстро. Но вот устранить ее оказалось непросто, а еще сложнее было гарантировать стабильную работу скафа в течение хотя бы двухчасового ходового цикла. В электрооборудовании, двигатели и редукторе скафа оказалось множество износившихся деталей, стершиеся электрощетки, растрескавшиеся прокладки, убитые аккумуляторы. Весь декабрь Эстерсон провел в борьбе с мировой энтропией. Варис Мир Мироя больше не появлялся. По крайней мере, собственной персоной. Но вертолетные патрули продолжали шнырять туда-сюда, прощупывая каждый квадратный метр песчаных пляжей и прибрежной акватории. Утром 8 января Эстерсон сообщил по линии что скав, по его мнению, либо будет плавать сегодня, либо не поплывет никогда. Было решено провести ходовые испытания, когда на базу уберутся вертолеты вечернего патруля, то есть после заката. В самом деле не выводить же скаф на глазах уклонов. Целый день оба нервничали и старательно делали вид, что совсем ни капельки не волнуются. Когда, наконец, мимо биостанции прополз вечерний патруль, они бросились в ангар едва ли не бегом. Там уже было подготовлено все необходимое в частности водолазные костюмы и кислородные патроны. Поскольку Эстерсон боялся, как бы Скаф не заглох где-нибудь на глубине, было решено провести первое испытание по щадящей программе. А именно начать с плавания в надводном положении вдоль берега. Если все будет нормально, предпринять погружение на небольшую глубину, пройти немного под водой и вернуться на станцию. А если Скаф заглохнет, и откажется всплывать, они покинут его в гидрокостюмах. Эстерсон не стал делиться с Полиной своими опасениями, что клоны, скорее всего, ведут радарное наблюдение и могут засечь на воде даже их крошечный кораблик. Узнав о подобной опасности, Полина наверняка настояла бы на немедленном погружении, а вот этого-то конструктор боялся даже больше, чем клонов. В конце концов, А твари за Мир Мироя всегда можно будет отбрехаться. Они не подчиненные капитана, а граждане объединенных наций. А значит, имеют законные основания врать клонам что угодно. Есть у них скаф или нет, дело личное. Тихонько зажужжали моторы транспортера. Легко преодолев на своих широких колесах песчаный пляж, транспортер со скафом вошел в воду. Чтобы справиться с прибоем, к счастью, по океанским меркам довольно слабым, им пришлось завести транспортер туда, где волны уже доставали им до подбородка. Транспортер был заранее заякорен ими за ближайшие кромки воды дерева Кроме того, они опустили четыре специальных лапы с шипами. Теперь можно было не бояться, что ворчливая стихия утащит транспортер на глубину. Напоследок Полина выставила таймер транспортера На полторы минуты Это значило, что спустя 90 секунд Фиксаторы отпустят днище скафа И суденышко, предоставленное само себе Свободно заскользит по волнам Через верхние люки Полина и Эстерсон Залезли внутрь своей карманной подлодки Назвать кабину просторной Не повернулся бы язык даже у пигмея Толкаясь и поскрипывая гидрокостюмами Они кое-как втиснулись жесткие сидения акванавтов. «С Богом! С Богом!» Полина запустила электродвигатель и плавно вывела его на полную мощность. Под днищем щелкнули фиксаторы. Скав задрал нос на волне, потом провалился вниз и шустро рванул вперед.